Глава 17. Мне не хочется говорить о нём походе, сказала Мага. Не хочется, не надо, сказал Григоровичу. Я просто спросил. Я могу говорить о чём-нибудь другом, если вы просто хотите, чтобы я говорила. Зачем вы так? Арасио, всё равно что мякоть гуаявы, сказала Мага. Что значит мякоть гуаявы? А расио всё равно что глоток воды в бурю, а, сказал Григоровиус. Ему бы родиться в те времена, о которых любит рассказывать мадам Леони, когда немножко выпьет. В те времена, когда люди не волновались, не дёргались, когда трамваи возили не электричество, а лошади, а войны велись на полях сражения. Тогда ещё не было таблеток от бессонницы, мадам Леони говорит. Прекрасное Золотая пора, сказал Григоровиус. В Одессе мне тоже рассказывали об этих временах. Мама рассказывала, она так романтично выглядела с распущенными волосами. На балконах выращивали ананасы, и никто не пользовался ночными горшками. Что-то необыкновенное. Только Арасё в эту сладкую картину у меня не вписывается. У меня тоже, но, может быть, там ему было бы не так грустно. Здесь ему всё причиняет страдания. Всё, даже аспирин. Правда, вчера вечером не дала ему аспирин, у него зуб болел. Он взял таблетку и смотрит на неё, никак не может заставить себя проглотить. И такие чудные вещи говорил, мол, противно пользоваться вещами, которых по сути дела не знаешь. вещами, которые кто-то другой придумал для того, чтобы унять нечто, чего он тоже не знает. Вы слышали, как он умеет переворачивать всё. Вот вы несколько раз употребили слово вещь, сказал Григорьевиус. Слово не бог вещь какое, однако годится для объяснения того, что происходит с Расиусом. Совершенно очевидно, что он жертва увеществления. Что такое ущестление, спросил у мага. Довольно неприятное ощущение, не успеешь осознать какую-то вещь, как начинаешь ею терзаться. К сожалению, что приходится пользоваться абстрактным и даже лигарическим языком, но я имею в виду следующее. Оливейра мягко говоря, патологически чувствителен к давлению всего, что его окружает, к давлению мира, в котором он живёт, ко всему тому, что ему выпало на долю, одним словом, Обстоятельства слишком угнетают его, а ещё, короче, всё в мире причиняет ему страдания. Вы это почувствовали, Лусиа, и со свойственной вам прелестной наивностью вообразили, будто Оливейра может быть счастлив в карманной Аркадии, измышлённой по рецепту какой-нибудь мадам Леони или моей отцовской матери. Я полагаю, вы не поверили тому, что я рассказывал про ананасы на балконе. И проночные горшки тоже, сказала Мага, в это трудно поверить. Ги мано угараздило проснуться как раз в тот момент, когда Ранальдь с Этиеном решили послушать Джелли Ролла Мортона. Он открыл один глаз и пришёл к выводу, что спина, которая вырисовывалась на фоне зелёных свечей, принадлежала Григоровиусу. Его невольно передёрнуло. Малоприятного проснувшись в постели, первым делом увидеть горящие зелёные свечи, дождь за окном мансарды странным образом перекликался с тем, что он только что видел во сне, а снилось ему какое-то нелепое место, однако залитое солнцем, и Габия расхаживала там, в чём мать родила, и крошила хлеб огромным точно утки голупом при глупым голубям. Как болит голова, подумал Ги. Его совсем не интересовал Jelly Roll Morton, хотя на фоне дождя за окном довольно занятно звучали слова stood in a corner with her feet soaked and wet. Примечание. Стояла на углу, и ноги все промокли. Английский конец примечания. Ну, конечно, вон ктотче ж сотряпал бы какую-нибудь теорию о реальном и поэтическом времени. Интересно, Вонг на самом деле говорил, что собирается сварить кофе. Габи крошит хлеб голубям, и тут как раз Вонг, вернее голос Вонга, раздался откуда-то из-за голых ног Габи, расхаживающей по буи на цветущем усаду. По особому рецепту казино Ментона. Вполне возможно, что в довершение всего появится и Вонг с полным кофейником. Джели Ролл сидел за роялем и ногою тихонько отстукивал ритм за неименным ударного инструмента. Джелли Ролл пел мами из блюз, наверное, чуть покачиваясь и уставившись на какую-нибудь лепнину на потолке или на муху, которая летает туда-сюда, а то и просто на пятно, что маячит перед глазами. Too nineteen done took me baby away. Примечание 219-й Увез мою крошку. Английский конец примечания. Наверное, это и есть жизнь. Поезда, которые увозят и привозят людей, в то время как ты с промокшими ногами стоишь на углу и слушаешь механическое пианино и взрывы хохота, которые несутся из зала, а ты трешься у входа, потому что не всегда есть деньги войти внутрь. Two took me baby away, Baps. Наверное, столько раз ездила в в поезде. поезде. Она любит уезжать на поезде. Да и как не любить, если если конце пути ждёт дружок, если Рональд поглаживает её по бедру вот करफ पोज नुत न पोज नीच इस जोद्रु जो यसल रगल यु ब्रु तच बुद पीशत मुजूक उन्कोशन примечание 217 привезёт мне её обратно английский конец примечания И, конечно, в один прекрасный день другой поезд привозил её обратно по дизнай стоял ли там на платформе Jelly Roll Но вот он рояли, вот он блюз мамми Десдюм Вот он тут, когда дождь заливает окна парижских мансард в час ночи, ми ноги промокли и проститутка бормочет If you can't give a dollar Give me a lousy dime. Примечание. Если не можешь дать мне доллар, дайте вшивые 10-центовые, как английский конец примечания. Скорее всего, Бэбс говорила что-то похожее в Цинциннати. Все женщины где-нибудь и когда-нибудь говорят что-нибудь в этом роде, даже в королевских постелях. У Бэбс Своеобразное представление о королевских постелях, но как бы то ни было, какая-то женщина наверняка сказала что-то вроде If you can't give a million, give me a lousy grand. Примечание: здесь, если не можешь дать миллион, дайте вшивую тусечонку. Английский. Конец примечания. Все зависит от того, каковы запросы. Да что же это рояль у Джелли Ролла? Звучит так печально, совсем как этот дождь за окном. который разбудил Ги и довёл до слёз Магу, а вонг с кофе всё не идёт и не идёт. Хватит, со вздохом сказал Итьен. Сам не понимаю, как терплю эту муру. Душа щипательная, ничего не скажешь, но мура. Ну, разумеется, это не Пизанелла, сказал Оливейра. И даже не Шенберг, подхватил Рональд. Зачем же просили поставить Тебе не только ума не хватает, но и сердца. Наверное, не таскался ночью по улицам с мокрыми ногами. А вот джелли-ролл поёт старик так, что сразу видно, знает о чём поёт. Я рисую лучше, когда у меня ноги сухие, сказала Тян. И не пытайся пронять меня доводами из арсенала армии спасения. Лучше поставь что-нибудь не такое глупое, какое-нибудь соло Сонни Роллинса, например. It is West Coast. Примечание названия музыкальной группы конец примечания. По крайней мере, наводят нам мысль о Джексоне Полке или о Тоби. Видно во всяком случае, что они вышли из возраста пианолы и акварельных красок. Он способен верить в прогресс искусства, сказал Оливейра Зевая. Не обращай на него внимания, Рональд, и свободной рукой достань-ка пластиночко Stack Ole Blues. Что ни говори о соло на рояле, там, на мой взгляд, заслуживает внимания. Что касается прогресса в искусстве, то это архипопулярные чушь, сказал отян. Однако в джазе, как и в любом другом искусстве, полно шантажистов. Одно дело музыка, которая может передать эмоцию, и совсем другое эмоция, которая наровится идти за музыку, выразить отцовскую скорбь через фа диес. то же самое, что писать с сарказмом жёлто-фиолетово-чёрными мазками. Нет, дружок. Искусство начинается до или за пределами этого, но только не этим. Похоже, никто не собирался ему возражать, потому что тут как раз появился Вонг с кофейником, и Рональд, пожав плечами, поставил Warrens Pennsylvania's. Примечание: популярный ансамбль. Конец примечания. сквозь ужасное шипение и треск пробилась тема, которая так очаровывала Оливейро, сперва на трубе, а потом на рояле, всё в ужасной записи, сделанной на старом фонографе, в исполнении простенького оркестрика ещё джазовых времён. Но в конце концов разве не из таких вот стареньких пластинок мне из Showboats примечание плавучих театров английский конец примечания Не из представлений в стори вилле и родилась единственная универсальная музыка века, так что сближал людей больше и лучше, чем эсперанто, ЮНЕСКО или авиалинии. Музыка достаточно простая, чтобы стать универсальной, и достаточно хорошая, чтобы иметь собственную историю, в которой были свои взлеты, отречения и ересь. свои Червстоны, свое Black Bottom, примечание, черное дно, английский конец примечания, свои Шимми, свои Фокстроды, свои Стампы, свои Блюзы, и если уж не зайти до классификации и ярлыков, до разделения на стили, то и Свинг, и Бибоб, и Кул, свой романтизм и классицизм, горячий и головной джаз, словом. Человеческая музыка с собственной историей, в отличие от животной танцевальной музыки от всех этих полек, вальсов и самб, музыка, которую признают и ценят как в Копенгагене, так и в Мендосе или в Кейптауне, музыка, которая соединяет и приближает друг к другу всех этих юношей с дисками под мышкой, она подарила им названия и мелодии, особый шифр, позволяющий опознавать друг друга. чувствовать себя сообществом и не столь одинокими, как прежде, перед лицом начальников в конторе родственников, в кругу семьи и бесконечной горьких любвий. Музыка, допускающая любое воображение и вкусы, афоническую серию 78 с Фредди Кеппердом или банком Джонсоном, редакционную исключительность Дикси Лайнда, академическую выловку Бикса Бейдербека Прыжок в великую авантюру Телониуса Монка, Хораса Сильвера или Теда Джонса, вечерность Эрола Гарнера или Артура Тейтума, не говоря уже о раскаяниях и отступничествах, а пристрастие к маленьким музыкальным группам, странным записям под таинственными псевдонимами и названиями, продиктованными сиюминутными причудами фирм или капризами времени. И эти франкмасонские сборища по субботним вечерам в студенческой комнатушке или в каком-нибудь подвальчике, где девушкам нравится танцевать под Star Dust или When Your Man Is Going to Put You Down, а от них самих слабо и сладко пахнет духами и разгоряченной кожей, и они позволяют целоваться себя, когда уже ночь на дворе, а тут еще поставят. The blues with a feeling, мне кто уже не танцуют, а только стоят покачиваются, и на душе делается беспокойно, нечистая гадка. И каждый без исключения ласковый шари по спине девушки начинает испытывать желание содрать с неё тоненький лифчик, а девушки, полуоткрыв рот, отдаются сладостному страху и ночи. И вдруг труба врывается, Изо всех мужчин разум одной жаркой фразой пранзает всех девушек, и они опадают как подкошенные в объятия своих партнеров, и больше нет ничего, только недвижный бег, только воздушный рывок в ночь. А потом потихоньку Рояль приводит их в себя, измученных, умиротворенных и по-прежнему девственных до следующей субботы. И все это музыка, музыка, которая внушает страх тем, кто привык на все взирать из ложи, тем, кто считает, что это не настоящее. Если нет отпечатанных по всем правилам программок и капельдинеров, которые проводят вас на места согласно купленным билетам, ибо мир таков, а джаз как птица, что летает, прилетает, пролетает и перелетает, не зная границ и преград. Не подвластный таможенным досмотрам джаз странствует по всему миру. И сегодня вечером в Вене поёт Элла Фицджеральд, а в это же самое время в Париже Кенни Кларк открывает какое-нибудь кейф. Примечание: здесь подвальчик. Французский конец примечания. А в Перпиньяне бегают по клавишам пальцы Оскара Питерсона. и повсюду в Бермингеме, в Варшаве, в Милане, в Буэнос-Айресе, в Женеве, во всём мире сачма вездесущий, как сам Господь Бог, неспославший ему этот дар, и чтобы не случилось, а он будет как дождь, как хлеб, как соль, не взирая на нерушимые традиции и национальные устои, на разность языков и свои обычаи и фольклоров, как туча не знающая границ как лазутчики воздух и вода как прообраз формы нечто что было до всего и находится подо всем что примиряет мексиканцев с норвежцами а русских с испанцами и вновь приобщает всех к забытому не знаемому порочному и злому внутреннему огню и хоть не надолго но возвращает их к истокам которые они предали оказывая, что возможно были другие пути, и тот, что избрали они, не единственный и не лучший, или что, может, были другие пути, и тот, что избрали они, лучший, но были всё-таки и другие, по которым отрадно было бы пройти, но они не пошли по ним, или пошли было, но не прошли. Как следовало, и ещё, что человек всегда больше, чем просто человек, и меньше, чем человек. Больше потому что заключает в себе то, на что джаз намекает, что обходит и даже предвосхищает, и меньше, потому что эту свободу человек превратил в эстетическую или нравственную игру, в какие-то шахматы, где сам ограничился ничтожной ролью слона или коня, свёл её к определению свободы, которую изучают в школах. В тех самых школах, где никогда не учили и никогда не будут учить детей, что такое первый такт ритм-тайма и первая фраза в блюзе и так далее и тому подобное. I could sit right here and think a thousand miles away. I could sit right here and think a thousand miles away. Since I had the blues this bad, I can't remember the D Примечание. И где б ни сидел я, всюду мне снится далёкий край. И где б ни сидел я, всюду мне снится далёкий край. И так мне здесь было худо, что лучше не поминай. Английский перевод Б. Дубина. Конец примечания. В скобках глава 97.